Переправившись на ту сторону Днепра, Горько плакал он по брате своим И по дружине своей, И печален возвратился в Чернигов. А половцы, видя, что одолели, Пустились воевать по всей земле. Много христиан пострадали в то время. Печальные, истерзанные, В страшный холод, в оковах, Томимые голодом и жаждаю, С бледными лицами шли русские пленники Неизвестную страною, Наги и боссы, ноги их были исколоты тернием, со слезами и вздохами, несчастные спрашивали друг другу о родной стране. Один говорил, я из такого-то города, а другой, я из такой-то веси. В 1994 году Святополк заключил мир с половцами и взял за себя дочь их князя Тугаркана. В тот же год пришел к Чернигову Олег Святославич с половцами из Тмутаракани. Владимир сотворился в городе, неприятели выжгли окрестности и монастыри, и, наконец, Владимир заключил мир с Олегом и пошел в отцовский город Переяславль, а Олег стал княжить в Чернигове. В 1096 году Святополк и Владимир послали сказать Олегу «Приезжай в Киев, там мы урядимся о русской земле перед епископами, и игуменами, перед боярами отцов наших и перед людьми городскими». Пора нам приняться всем, сообща, оборонять русскую землю от поганых. Но Олег загордился и отвечал, «Неприлично мне стать на суд перед епископами и чернью». И не захотел идти к братьям своим, послушавшись злых советников. Тогда святополкой Владимир послали сказать ему, «Вот ты не идешь на врагов и не едешь к нам на совет. Ты мыслишь на нас зло и хочешь помогать половцам». Бог рассудит между нами. Оба князя пошли к Чернигову, откуда Олег бежал в Стародуб. Осажденный и здесь двоюродными братьями и доведенный до изнеможения, Святославич запросил мира. Святополк и Владимир отвечали ему. «Ступай к брату своему Давиду и приходите оба в Киев, стольный город отцов наших и дедов наших. Это старейший город во всей земле. Здесь должно нам сойтись и урядиться обо всем». В 1097 году съехались в Любич Святополк, Владимир, Давид Игоревич, Василь Коростиславич, Давид Святославич и брат его Олег. Князья говорили друг другу, зачем губим русскую землю, сами поднимая вражду друг на друга. а полоцы несут нашу землю розно и рады, что между нами идут войны. Отныне будем сообща, одним сердцем охранять русскую землю, и пусть каждый из нас держит свою отчину». Князья целовали крест на том, что если кто-нибудь из них вооружится на другого, то все должны восстать на зачинщика. Из Любича святополк с Давидом возвратились в Киев. Тогда некоторые мужи из дружины Давида стали говорить своему князю. «Владимир соединился с Васильком на тебя и на святополка». Давид поверил лживым словам, пошел к святополку, и начал наговаривать ему на Василька. «Вспомни», — говорил он великому князю, «кто убил брата твоего Ярополка? Разве не Ростиславичи? Василька с братьями. А теперь Василька мыслит на тебя и на меня, соединившись с Владимиром. Промышляй о своей голове». Святополк сильно смутился от этих речей. «Как узнать, — думал он, — правда это или ложь?» Вспомнил он о брате Ярополке. И жаль стало ему брата, потом стал думать и о себе. Но как в самом деле это правда, что говорит Давид? Кончилось тем, что он поверил наговору. Тогда Давид начал опять говорить ему, «Если не схватим Василька, то ни тебе, ни княжить в Киеве, ни мне во Владимире». В это самое время приехал Василько в Киев. Помолившись и поужинавши в Выдубицком монастыре, Он хотел был уже на другой день отправиться в свою область, как святополк прислал сказать ему «Не ходи от моих именин». Василько отказался, говоря «Нельзя мне медлить, не равно дома начнется война». И Давид от себя прислал упрашивать его остаться «Не ходи, брат, не ослушайся брата старшего». Но Василько и тут не послушался. Тогда Давид сказал святополку «И видишь, теперь он в твоем городе, и знать тебя не хочет. Что же будет, как уедет в свою область? Увидишь, как займет все твои города? Тогда помянешь меня. Призови киевлян, вели схватить его и отдай мне». Святополк послушался и послал сказать Васильку. «Если не хочешь остаться до именин моих, то зайди хоть ныне повидаться со мною и посидим вместе с Давидом». Василько обещался прийти, не подозревая дурного умысла. Он уже сел на коня и поехал, как вдруг на дороге встретился ему один из молодых его дружинников и сказал: "Не езди, князь, хотят тебя схватить". Василько не послушался его, подумав: "Как им меня схватить? Разве они не целовали креста? Что если кто вооружится на брата, то все пойдут на зачинщика". Помыслив таким образом, Василько перекрестился и сказал: "Воля Господня да будет". Когда он приехал с малую дружиною на княжеский двор, то святополк вышел к нему навстречу и вместе вошли в комнату, куда пришел скоро и Давид. Святополк начал опять уговаривать Василька остаться на праздник. Тот отвечал по-прежнему, «Не могу остаться, я уже велел обозу моему идти вперед». Между тем Давид сидел как немой. Святополк снова обратился к Васильку и просил его, по крайней мере, позавтракать у него. Василько согласился. Тогда святополк сказал «Посидите вы здесь вдвоем, а я пойду распоряжусь завтраком». И вышел вон.